Леси не была уверена, слышала она легкий скрип на лестнице или ей просто почудилось. Старые дома, случается, живут собственной жизнью. Однако она уловила, атмосфера в комнате переменилась. Точно стремительно ухнул вниз ртутный столбик термометра. Лотти тоже почувствовала перемену. Леси прочитала это по ее глазам, наполнившимся ужасом, Лотти предостерегающе приложила палец к губам, призывая сохранять спокойствие. Но обе были уверены — на лестнице кто-то есть. Да чего медленно он спускается, играя с ними в кошки-мышки. Лейси быстро оглядела комнату. Дверь только одна, да и та рядом с лестницей. Выхода нет. Они в западне. Взгляд ее упал на стеклянное... Пресс-папье на кофейном столике размером с бейсбольный мяч, очень на вид увесистая. Дотянуться до него, не вставая, она не могла, а рисковать и вставать боялась. Она тронула Лотти за руку, легким кивком указывая на пресс-папье. Лестница была видна лесе до половины, там киллер сейчас и затаился». Через деревянные балясины блестел носок туфли. Хрупкая дрожащая рука схватила пресс-папье и всунула в ладонь Лейси. Поднявшись, Лейси завела руку назад, и когда из-за поворота лестницы показался убийца, со всей силой метнула ему пресс-папье в грудь. Тяжелое стекло ударило того поддых как раз в тот момент, когда убийца намеревался бегом одолеть оставшиеся ступеньки. Споткнувшись от удара, он выронил пистолет. Лейси мгновенно кинулась к лестнице, стараясь ногой отшвырнуть оружие подальше, и миссис Хоффман, неверными шагами добежав до парадной двери, распахнула ее и завизжала во всю мощь. Детектив Слон рванулся мимо нее в холл, Пальцы Саварена уже смыкались на дуле пистолета, когда слон точным ударом ноги со всей силой врезал ему по запястью. Позади слона Марс целился в голову Саварена и уже начал спускать курок. «Не надо!» — завизжала Лейси. Крутанувшись, слон рубанул по руке напарника, и пуля, предназначавшаяся для головы Саварена, угодила киллеру в ногу. Тот испустил вопль. Ошеломленная Лейси смотрела, как слон защелкнул наручники на запястьях убийцы. Изабел пронзительно завывали на улице приближающиеся сирены. Наконец Лейси взглянула в глаза, преследовавшие ее в кошмарах долгие месяцы, льдисто-голубые с мертвыми зрачками глаза убийцы. И вдруг разглядела в них нечто новое. Страх. Внезапно возник прокурор США Гэри Болдуин в окружении своих агентов, взглянул на слона, на Леси, потом на Саварена. — Итак, слон, ты снова обскакал нас, бросил он с невольным уважением в голосе. Но ну, неважно, работа отличная, мои поздравления. Привет, Сэнди. Наклонился он над Саварена. Давненько тебя разыскиваем. Готовим клетку с твоим именем, самую темную, самую тесную камеру в Мэрион. Она будет заперта двадцать четыре часа в сутки. И, разумеется, одиночная. Вряд ли тебе там понравится, хотя заранее не угадать. Иные так быстро сходят в одиночке с ума, что им уже и не важно. А, в общем, поразмышляй насчет этого, Сэнди. «Клетка для тебя одного, тесная, темная, вся твоя, на всю твою оставшуюся жизнь». Выпрямившись, Герри повернулся к Лейси. «Мисс Фаррелл, с вами все в порядке?» — так и внула. «А кое с кем нет». И слон, подойдя к Марсу, лицо у того стало мертвенно-бледным, отобрал у него пистолет и, распахнув куртку бывшего напарника, выдернул наручники. Воровать улики — занятие припоганное, но попытка убийства куда хуже. — Ладно, Ник, тебе известно, что делать. Ник завел руки за спину и повернулся. Слон защелкнул наручники у него на запястьях. — Теперь они, Ник, и вправду твои. — С угрюмой усмешкой буркнул детектив. Джимми весь день не выходил из своего офиса. Несколько раз к нему заглядывал Стив. «Джимми, с тобой все окей?» «Никогда Стив не бывало лучше». М «Да, не похоже что-то по виду. Хватит тебе читать дневник. Только в тоску себя вгоняешь». В пять часов утра позвонил детектив Слоан. «Мистер Лэнди!» — начал он. — Я в участке. Считаю, мы должны ввести вас в курс дела. Убийца вашей жены под арестом. Мисс Фаррелл опознала его. Его также обвиняют в убийстве Макса Хофмана. И мы попробуем доказать, что это он столкнул с дороги машину вашей дочери. Но кто он? Зовут Сэнди Саварена, наемный киллер. Мы надеемся, расскажет все следствии. В тюрьму садиться он никак не хочет. К преступнике всегда не хотят. Но кто же заказчик? Надеемся скоро узнать. Ждем, пока Северена образумец. Теперь новость менее важная. У нас есть подозреваемый в краже дневника вашей дочери. Подозреваемый? На языке юристов. Хотя в краже он уже признался однако клянется, что тех неленованных листков не трогал. Думаю, ваш партнер был прав. У нас их и не было никогда. — Да, вы их не получали, — согласился Джимми. Сейчас я это наконец понял. Похоже, у моего партнера намного и есть ответы. Мисс Фаррелл, сэр, сейчас в полиции, пишет заявление. Она желает поговорить с вами». — Хорошо, передайте ей трубку. — Мистер Лэнди, я ужасно рада, что все кончилось, — Затараторила, Лесь. — Для меня все это было настоящей пыткой, и я понимаю, как все тяжело для вас. Со мной здесь миссис Хоффман. Хочет рассказать вам кое-что. — Да, слушаю. — Я видела Этер в Моханке, — приступила Лотти с мужчиной, и когда описала его Максу, Муж очень расстроился, сказал, что тип этот — ракетир-наркодилер, но его никто и не подозревает в таком, и меньше всех — Этер. Она понятия не имела, что... И хотя Лейси уже слышала этот рассказ, ее дрожь пробирала при мысли обо всех жутких преступлениях, совершенных после того, как Макс Хоффман остерег Этер против ее поклонника. Лотти... Описывала этого человека. Лесси прислушалась. Слава богу, не из ее знакомых. Слон взял трубку у миссис Хоффман. «Попадает кто-нибудь из ваших знакомых под это описание?» Выслушав ответ, детектив повернулся к Лесси и миссис Хоффман. «Мистер Лэнди будет вам очень благодарен, если вы заедете сейчас к нему». Лесси хотелось одного... Отправиться домой, забраться в джакузи, переодеться в собственную одежду и ехать Кит. У них сегодня поздний обед, и Бонни не станут укладывать спать. Ей разрешат дождаться тетю Леси. «Ну, если только на несколько минут». «Да», — обещал слон. «а потом я отвезу миссис Хофман домой». Слона подозвали к телефону, когда они уже выходили. Вернувшись, он сообщил, «У Лэнди вас ждет небольшая компания. Прокурор Болдуин тоже едет туда».